Глава 16. «Ох ты, милый друг, не выпытывай, Не выпытывай, не загадывай, Не гляди ты мне в очи тёмные, В очи тёмные не заглядывай». Чистый какой-то неповторимо мягкий голос Цыганки Стеши Заводила начало песни, Потом ее подхватывал хор. Печально и звучно пели струны гитары, Но от грусти этих песен вставала в сердце Точно волна радости от веселых переборов — прилетала грусть. Играл сам хозяин хора, уже не молодой цыган, известный не только у себя в Павловске, но и в Петербурге, Илья Соколов. Гости темным кольцом, разместившись вдоль стен низинкой комнаты, окружали гитаристы и хор. Позванивали в темных косах золотые и серебряные монеты, сверкали под яркими шалями темные блестящие глаза — Руки уже отбивали ритм песни, готовые вот-вот перейти в плясовую. В Павловском посаде у цыган пировали молодые гусары, только что получившие производство. Они не успели еще привыкнуть ни к своему новому чину, ни к мысли, что кончилась жизнь по школьному расписанию. От утренней поверки до вечерней зори во дворе училища. Господа юнкера виноват, господа офицеры. Пусть каждый закажет свою любимую песню. Спой мне, Стеша, в дальнем поле за рекой, А мне не вечернюю. Пусть с Любашей споют «Ночью роща шуменелла», Раздаются с разных сторон голоса. Господа офицеры, они не спеть ли нам всем для начала Маёшкину песню? Мы ведь пели прежде его юнкерскую молитву. Давайте тряхнем стариной. Вот и ладно, весело улыбнулась Стеша, Сверкнув улыбки зубами. Мы пока отдохнем, да послушай. Маёшка, начинай твою песню, что ж ты молчишь?» Смуглый корнет в форме лейб гвардии гусарского полка, полу лежавший на ковре, распахнув мундир, и опираясь на руку темноволосой головой, не меняя позы, ответил. «Как можно петь моё после стешенных песен? Я хочу слушать, и больше ничего. Пусть они поют, что хотят». Ну, стало быть, начиная, Любаша, нельзя такого молоденького не уважить. Откинув с плеча длинную косу, стешива ходит на середину. Давай, Любаша, колокольчик. Густой голос Любаши тихо, неторопливо завел. Колокольчик под дугою, что так жалобно звенишь, или смеешься надо мною, или о чем-то говоришь. Пробежав легкими пальцами по струнам гитары, дядя Илья подмигнул хору и хор подхватил. День-день-день, звенит бубенчик, День-день-день, поет другой, Отвечает колокольчик, Ненаглядная я твой. Легкая, словно прозрачная грусть простого напева, Наполняя сердце тихим весельем, Охватывала душу жаждой жизни И какого-то непомерного счастья. Смуглый корнет сморгнул непрошенную слезу. — Да что, Мишель загрустил, — Посмотрел на него внимательным взглядом Алексей Сталыпин. «Так, Монго, просто устал, вот и все!» «Эй, маёшка!» — крикнул кто-то из угла. «Мрачный гусар, все равно, что веселая гробница, никак невозможно. Запивай веселую, Илья, разливай шампанское». Смуглый корнет встал и взял полный бокал из рук цыгана. «Споем, друзья, веселую чудную песню, но не мою, от того поэта, до которого мне так же далеко, как до утренней звезды». Он легко вскочил на скамейку, поднял высоко бокал и обвел всех темным взглядом прекрасных, точно южных глаз. Его голос был не силен, но так музыкален, что цыгане не могли удержаться и без слов повторяли за ним мелодию песни. «Кубок янтарный полон давно, пены угарный блещет вино. Пейте за радость юной любви, скроется младость, дети мои». В бледном сумраке зимнего рассвета уходила ночь. Молодые офицеры, веселые и щедрые гости, возвращались в город и рассаживались по саням. Застоявшиеся кони рванулись с места, и заливчатый звон валдайских бубенцов возвестил начало новой жизни.